Примечание редактора. В своем отчёте Каин достаточно подробно касается особенностей о Думбре, дабы позволить внимательному читателю самому собрать их в целостную картину разнообразия её природных условий, но он не слишком заботится о том, чтобы последовательно прояснить её. Я прилагаю к отчёту следующую выдержку, надеюсь, она не оставит неясности в этом вопросе и поможет пониманию следующих событий. Из произведения «Скучные люди в интересных местах. Путевые заметки скитальца». За авторством Жарвала Сикара, 145 м 39 Думбре, даже находясь в том обширном собрании миров, что принадлежат нашему возлюбленному Императору, является в нем почти уникальной. Таковой её делает тот факт, что она всегда повернута к своему Солнцу одной стороной, таких планет в Империуме немало, но в отличие от большинства из них Адумбрия находится на таком расстоянии от звезды, вокруг которой вращается, что на ней оказалось способна развиться собственная биосфера. В целом этот мир урожден так. На одной его стороне простираются воющие пустыни снежных буранов и льда, приговоренные к постоянной ночи, в то время как ее освещенная часть непрерывно сжигается беспощадным жаром солнца. Неудивительно, что большая часть населения планеты проживает в так называемом «теневом поясе». Узкой полосе, простирающейся от полюса до полюса, на всем её протяжении температуры остаются терпимыми. Здесь вы найдете города, которые могут поспорить с таковыми на самых цивилизованных из миров, помпезные бары, рестораны и прочие развлекательные учреждения, Многие из них блистают роскошью, и без сомнения, все они могли бы быть отмечены знаком. Общество помощи путешественникам рекомендует. Вдали от этих популяционных центров можно найти лишь ту скудную сельскохозяйственную промышленность, которую способна поддерживать эта планета, и два внутренних моря, питаемых снежными полями темной стороны. Моря окружены весьма привлекательными центрами отдыха. Цена становится тем выше, чем ближе вы подходите к солнечной стороне. Они растут вместе с температурой воды и средним уровнем инсоляции, Разборчиво отдыхающие предпочитают так называемый «закатный пояс», где солнце находится так близко к горизонту, что небо постоянно играет оттенками красного, демонстрируя вечно меняющиеся картины природной красоты. Я опустила несколько параграфов, не относящихся к рассказу о путешествиях. Обращённая к солнцу и тёмная сторона Думбри мало что могут предложить взыскательному путешественнику, так как состоят преимущественно из территорий с опасными для жизни экстремальными температурами. Несмотря на это, некоторые мужественные... Возможно, безрассудно мужественные личности умудряются волочить там существование в охоте на местную фауну, приспособленную к подобным суровым условиям, в добыче полезных минералов и прочем труде, главным образом ремесленном.